День седьмой. Зелёный. Будет что-то другое. Не знаю, чем руководствовался хранитель, но, избавив от дальнейшего путешествия в Раскоряке, он отчего-то отправил нас с женой в башню у моря. С досадой сообразил, что вместе с Раскорякой от меня ушла и коммунарская винтовка, и три Ака, вставленных в машину. Это плюс к тем двум, что ушли с костюмом. В результате у меня теперь осталось только два — Один в универсальном инструменте, все еще висящем на поясе, а второй подключенный к электросети башни. Да, я лох, знаю. Ленка спала, никак не реагируя на то, что я таскал ее на плече по лестницам, как мешок. Я очень надеялся, что проснется она моей женой, а не винегретом из «Горца убийцы», беглого коммунарского профессора и «Загадочного привидения из тьмы веков». Водрузив супругу на одно плечо, а ее багаж на другое, побрел к уазику, чувствуя себя вымотанным до предела. Сумка весила чуть ли не больше жены. Сгрузил вещи в багажник, жену на сиденье, и, прогрев мотор, покатился в направлении альтерионского портала. Будем считать, за неимением альтернативы, что дом у нас пока там. Капот стерся из этого мира, ныряя под арку, потом появился, но уже вместе со мной там». Интересно, когда мои глаза уже там, а мозг еще тут, что я вижу в этот момент? Лучше не думать об этом. Так же, как о том, как чувствует себя в разных мирах половинки одного коленвала. Бросив машину у входа, под радостные вопли мелкой и искреннее поздравление Криспи отнес жену в спальню. Сгрузил на кровать, стянул ботинки и носки. Одежда требовала стирки, а лучше помойного ведра, но я сообразил, что не знаю, где здесь корзина для белья, есть ли стиральная машина и как она выглядит. А также понятия не имею, где Ленкина чистая одежда. Поэтому стянул только куртку, а майку и штаны оставил как есть. Ленка спала. Надеюсь, так и должно быть, когда из тебя экзорцируют злых духов. Пусть спит пока. Спустился вниз в гостиную, где Криспи и екатерина наперегонки накрывали на стол. Создавалось такое впечатление, что я из голодного края приехал. Ну, или аппетит у меня, как у бегемота. Хотя мне есть не хотелось. Хотелось спать. Эти чертовы временные сдвиги между срезами сбивают организм с толку хуже джетлага. Да и встал я сегодня до рассвета. Причем в другом мире. Но пожевал какую-то плюшку, запил чаем и неожиданно смолотил с тарелок все. Организм внезапно вспомнил, что мы с ним сегодня не жрали. Криспи смотрела на меня с умилением, как бабушка на проголодавшегося внучка. Не раз замечал, что кормление мужиков успокаивает женщин, даже если они выросли в обществе, для которого и феминизм пройденный этап. «Что с ней, сэр? Может, надо врача?» «Не надо, Крис». «Надеюсь, с ней все в порядке. Или будет в порядке. Пусть пока просто спит». «Сава, пейпа, вачо машьяку фараку выпалила своим голоском колокольчиком мелкая и уставилась на меня, ожидая восторга. Я восторга не испытал, но и обманывать ожиданий не стал тоже. «Ого, ты уже говоришь на Альтере?» «Криспи меня немножко научила. Она говорит, у них есть специальные машины, чтобы учить язык. Даже ты сможешь выучить». «Даже я?» — покачал я головой с недоверием. «Ну, тогда точно. Чудесная машина». Машка продолжала безостановочно щебетать, рассказывая, как они хорошо играли у реки, как котик ловил птичку, как она ее, к немалому, надо полагать, разочарованию котика, спасла, как Криспи учила ее пользоваться ванной. «Тут такой смешной туалет, папа! Туалет-кувыркун!» В общем, она трещала, а я пил чай и думал, что, может, и не так все плохо. Выучу в волшебной машине язык, найду чем заняться. Главное, что Ленка вернулась. Когда я то ли пообедал, то ли позавтракал, я совершенно потерялся во времени, на смешной облизанной тонкостенной машинке приехали Альтери, Ниэла и молодой духом Кириси. Машинка развернулась и уехала совершенно самостоятельно. Наставница Криспи забегала вокруг Ленки и, невзирая на мои возражения, вызвала медицинскую помощь. А я попытался аккуратно выяснить у этого «молодого», какой у нас тут статус. Оказалось, что я с женой прохожу тут по разряду приживалок при собственной дочери. Альтерион настолько рад новым юным что готов просто содержать парочку мзея, раз уж они придаются в нагрузку. Собственно, нам даже работать не надо, если мы не хотим. пособие которое полагается иммигрантам при ребенке, вполне достаточно, чтобы закрыть все бытовые потребности. И даже дом этот нам предоставлен бесплатно на любой срок, который мы захотим в нем проживать. «Альтерион сильно страдает от депопуляции», — признался Кириси. «Домов куда больше, чем жителей». «Да что ж такое?» — удивился я. «В какой средств не попаду, везде какой-то бардак творится. Я думал, хоть у вас все в порядке». «Боюсь, что весь известный нам мультиверсум в кризисе», — сказал Кириси. «Мы ищем причину. Коммуна ищет причину. Многие ищут причину. Общего мнения на этот счет пока нет». «Тем не менее», — добавил он, — «Альтерион остается спокойным, безопасным и комфортным местом для проживания. Добро пожаловать». Я вежливо покивал и поблагодарил, но остался при своих сомнениях. «Не то чтобы я не поверил молодому, но моя работа приучила меня очень ограниченно верить в благие намерения». А уж бесплатный сыр и вовсе штука подозрительная. Нас готовы принять ради нашей дочери? Скорее всего, это будет означать, что она перестанет быть нашей. Будет очередная юная Альтери, стесняющаяся своих родителей Мзея, считающая русский языком коммунны и забывшая, что у нее есть родной мир. Нормальная судьба эмигрантов второго поколения. Не самая, кстати, плохая. Но хочу ли я этого для мелкой? Далеко не факт. Между тем, на такой же капсульной машине прибыл медик. Прошел в спальню, разложил принесенную в кофре раму и установил ее прямо над кроватью, где приспокойно спала Ленка. По забегала какая-то штуковина, а медик смотрел на экран большого планшета. Оператор медицинской техники, а не врач. Убрав раму, он приложил к руке жены коробочку, та пискнула, и он снова уставился в планшет. Затем собрал все свои причиндалы, что-то попытался мне объяснить, но волшебная машина, обучающая языку Альтери, со мной пока не встретилась. Тогда он переключился на Ниэлу и что-то объяснял ей, а я пытался понять по интонациям, насколько все плохо. Не понял. Но паники в голосе у него не было, немедленной госпитализации тоже явно не требовалось. «Она действительно просто спит», — сказала мне Ниэлла. Очень крепко. И вот еще что. Что? Она беременна. Какой срок? Спросил я немедленно. Три недели. Плюс-минус день. Она может даже не знать об этом. Я выдохнул. Все-таки неделю она была не в себе. Вернее, в ней была не она. В общем, хорошо, что три. И вообще, хорошо. Не волнуйся. Альтерион позаботится о ней и о ребенке. Неверно истолковала мои размышления Ниэлла. Медик уже поставил ее на учет. Вообще-то я сам предпочел бы позаботиться о жене и ребенке. Что-то здешняя заботливость все больше меня настораживает. Ниэла же распиналась о том, как внимательны тут к беременным. И мне все больше стало казаться, что жену у меня по этому поводу просто отберут. Обернут ватой, будут хранить, как яйцо в инкубаторе, а потом то ли вернут, то ли нет. «Ваш ребенок будет урожденный Альтери», Закончила она свою рекламную акцию, и я сразу подумал, что мне, позорному мигранту Мзея, его, наверное, даже не покажут. Да, я параноик. Причем параноик, уже видевший, как его паранойя становится реальностью. Когда Ниэлла вышла, я в задумчивости раскрыл большую спортивную сумку, которую таскала с собой жена. Внутри оказался всё тот же пистолет-пулемёт, разобранная снайперская винтовка, запасные магазины к тому и другому и пачки денег в банковской упаковке. Этакий чемоданчик гангстера. Она что, банки там грабила всю неделю? И ведь не спросишь теперь, не вспомнит же. Я занервничал, спустился вниз и, отозвав в сторону Криспи, спросил, как у них тут насчёт хранения оружия. Может, я уже всё на свете нарушил? «У нас, кажется, вообще нет никаких правил на этот счет», — удивилась Криспи. «Никогда не слышала, чтобы кто-то дома держал оружие. Зачем оно?» «Ну, нет так нет», — сказал я. «Одной проблемой меньше». Молодой духом Кириси, поговорив по какому-то тонкому полупрозрачному устройству, сказал, что меня хочет видеть Андераус, то есть попросту Андрей. «Это ты еще зачем?» — спросил я недовольно. «Не о чем мне с ним говорить». — И тем не менее, — настаивал Альтери, — я бы очень попросил вас не пренебрегать этой просьбой. Это некоторым образом традиция. После того, как он примет наказание, поговорить с ним будет проблематично. Поэтому отказывать в таких просьбах не принято. Экие страсти-то. — Это долго? Я не хотел оставлять жену. — Не больше часа, — заверил меня молодой. — Вот и машина стоит. Я неохотно согласился. Меня уже здорово достала вся эта история, и очень хотелось ее закончить. Пусть это будет последнее моим долгом перед мирозданием. Машины здесь какие-то легкомысленные. Тоненькие борта, много стекла, ни капота, ни бампера, не говоря уж о кенгурятнике и отбойниках. Фужер на колесиках. Оказалось, что она еще и с автопилотом. Сели, динамик что-то прощебетал на альтере, Кириси ему ответил и поехали. Довольно шустро, кстати. И сидеть удобно, если вас не напрягает, что между вами и другими участниками движения в основном стекло. Доехали быстро. Оказывается, от нашего дома до города минут 15 ходу. На УАЗике, правда, просто так кататься нельзя. Надо сначала получить навигационно-контрольный прибор — позволяющий автоматическим системам его видеть и учитывать. Ну, да не больно-то и хотелось. Я все равно местных ПДД не знаю. Андрея держали в незрачном сером здании и вроде бы без какого-нибудь конвоя. Во всяком случае, в комнату он зашел сам и, закрыв за собой дверь, сел на стул. «Здесь не прослушивают», — сказал он сходу. «Так что говори спокойно». «О чем мне с тобой говорить?» — мрачно спросил я. У меня было ощущение, что я просто теряю время. — О том, как меня вытащить отсюда, разумеется. — И на хрена мне тебя отсюда вытаскивать? — поразился я такой наглости. — Ты сделал много всякого говна. Получай по заслугам. — По заслугам? Андрей криво усмехнулся. — А хочешь знать, что со мной сделают здесь? — Не хочу, — ответил я твердо. — Похуй мне. Но он все-таки рассказал. «Нет, что, правда?» — поразился я. «Не сомневайся даже. Альтери только с виду добрые». «Охуеть!» — согласился я. «Да такого еще додуматься надо. Но вот зачем я это узнал? Не дай бог приснится теперь». «Послушай», — сказал Андрей, «я, конечно, накосячил и многим насрал. Но вот конкретно ты от меня дурного не видел. Так? Да я бы за одну Криспи тебя так отмудохал». «Вытащи меня отсюда и отмудохай. Твое право. Но сначала вытащи. Я в долгу не останусь. У меня есть кое-какие активы. Ты знаешь, я долги отдаю. Всегда. Да как я тебя вытащу-то? Ничего сложного. Подгони сюда УАЗик и оставь его. Ни одна местная машина меня не послушается и туда, куда мне надо, не поедет. Но ты же не получал навигационный чип, так?» «Не получал», — признался я. И коммуникатора местного у тебя нет. Вообще не в курсе, что это. Ну вот, ты, человек-невидимка. Просто подгони машину и уходи. А как я обратно доберусь? Послушай, — сказал Андрей, — ну что такое небольшая ночная прогулка по сравнению с тем, что сделают тут со мной? Ночная прогулка? Ну, машину-то ты без коммуникатора не вызовешь. Придется прогуляться я примерно представляю где вас поселили это километров 25-30 гулять тебе полезно а ночная потому что машину надо подогнать к полуночи раньше нельзя заметят а как я получу машину обратно скорее всего никак вздохнул андрей но я тебе потом компенсирую хочешь паттер свой отдам не факт что он еще существует сказал я припомнив вчерашний день «Его оставили в городе, на который собирались ядерную бомбу сбросить». «Неважно. Найду, чем отдариться. Ну, зачем он тебе теперь? Куда тут на нем ездить? Он у тебя и на родине-то в гараже без дела стоял». «Ничего не буду обещать», — сказал я, чтобы отделаться. «Но подумаю. Подумай, подумай». Пока Кириси вез меня обратно, я спросил у него, действительно ли с Андреем поступят так, как он говорил. «Да, так и будет». — подтвердил молодой. «Ну вот», — расстроился я. «А можно я его просто пристрелю? Это гуманнее». «Нельзя», — очень серьезно сказал Альтери. «Трата ресурсов». Эх, а я, признаться, надеялся, что Андрей мне наврал для жалостливости. Развитой, продвинутый и такой гостеприимный Альтерион нравился мне все меньше. Кириси высадил меня у дорожки и уехал. Я зашел в дом и схватился за пистолет». За столом у камина сидела одетая в пустотный комплект Ольга. Чёрт, только сейчас сообразил, что я всё это время таскал под курткой тяжеленный кольт. И даже в голову мне не пришло, что в этом что-то не так. Хорошо, что Альтери к чужому оружию спокойно относится Но я слишком долго изображаю себя крутого. Не втянуться бы. Эм, «Привет», — сказал я с некоторым душевным усилием, убирая руку от кобуры. «Какими судьбами?» «С Андреем говорил?» спросила она, пренебрегая приветствиями. «Допустим, говорил», сказал я настороженно. «А что?» «Сделай, как он просит». «Схуяли!» «Ради моей личной тебе благодарности». «А зачем мне такое сомнительное удовольствие, как твоя благодарность? Моя роль во всей этой истории закончилась. Буду жить на пособии Альтери, машинки чинить на досуге». «Не зарекайся!» Ольга неожиданно засмеялась и сразу перестала выглядеть зловещим руководителем разведки таинственной коммуны. «Коготок увяз, птички пропасть, а в мультиверсуме благодарность коммуны, моя благодарность, дорогого стоит». Ольга поднялась и пошла к выходу. «Да тебе-то он зачем? Альтери так с ним обойдутся, что ты все равно ничего хуже не придумаешь». «Вот ты смешной», — улыбнулась Ольга, оборачиваясь. «Ты правда думаешь, что я ему мстить собралась?» «А что?» — удивился я. «Мне просто нужен новый М-оператор». И она удалилась, гордая и загадочная. Интересно, куда она делала старого? Кстати, роскошная задница. «Папа, папа!» — завопила сверху, прикорнувшая была рядом с женой мелкая. «Мама проснулась!» Я побежал наверх. Жена сидела на краю кровати и осматривалась с видом человека, неуверенного, проснулся он или нет. Машка задорно скакала у нее на коленях. «Милый, я так странно себя чувствую», — сказала она тихо. «Где мы? Что случилось?» «Мама, мама, у нас котик!» — с ходу выпалила самую важную новость мелкая. «Он рыжий, его зовут Йоксель, он умеет ловить птичек». «Котик?» — констатировала жена. «Роскошно». «Только котик?» «Нет», — сказал я ей. «Дорогая, у нас будет ребёнок». «Эм, разве это не моя реплика?» рассеянно произнесла жена. «Неважно», — рассмеялся я с облегчением. «Мне надо многое тебе рассказать». Через пару часов мы сидели внизу. Жена поглощала приготовленный Криспи ужин. У меня так и не случилось оказии освоить здешнюю кухню. «Представляешь», — жалобно сказала она, — «Ты мне все это рассказываешь, а я ничего не помню». «Наверное, оно и к лучшему», — ответил я. «Плюнуть и забыть. Считай, что ты была в обмороке». После ужина внезапно заявились Йози и Ингвар. Криспи захлопотала накормить и их, но они решительно отказались, сказав, что уже поздно и вообще ненадолго. «Поздравили меня с успешным спасением жены, поздравили ее с возвращением в число людей, неодержимых древним злом» ну, они иначе выразились, конечно, и вышли со мной во двор, посекретничать. — Андрей? — спросил я с ходу глядя на их загадочные лица. — Да, а как ты... — А, впрочем, неважно, — ответил Ингвар. — Его надо вытащить. Ты знаешь, что они с ним сделают? — Знаю, — меня аж передернуло. — Но тебе-то какой интерес? — Ну... Знаешь, бывает, что всё идёт вроде как по маслу, а потом оборачиваешься — опа, а это был вазелин. Короче, не всё тут так просто, как говорят Альтери. Мне нужен человек, который знает входы и выходы. — А мне Сандер сказал, — смущённо сказал йози Сандер? — поразился я. — Он тут? — Заходил сегодня. Он странный теперь. Очень сильно изменился. Сказал, он ещё Нуэн, важно! И смылся опять. Шляется по мультиверсуму, как у себя дома. «Ребят, я ничего не обещаю», — ответил я им. «Я не уверен, как тут поступить правильно». «Само собой», — ответил Ингвар. «Тебе решать». Йози интенсивно закивал, и они удалились в сторону его дома. «Небось, пиво пить пошли», — подумал я с завистью. «Мне вдруг захотелось выпить, но было некогда». Когда я вернулся в дом, жена уже успела обнаружить, что из вещей у нее только то, что на ней надето, и оно, мягко говоря, не свежее. Оказалось, что вся ее одежда осталась в башне, и мне пришлось туда за ней ехать, снабженному кучей инструкций, где что не забыть. Впрочем, я просто запихал в баул всю одежду, что попалась на глаза. Постоял возле башни, посмотрел на море, а потом вдруг как будто потянуло что-то. Подъехал на УАЗе сараюшке, потянулся к проходу и выехал в свой старый гараж. Остановился, заглушил мотор и несколько минут сидел в темноте, глядя на лучики света по щелям ворот. Охлопал себя по карманам жилетки, достал смартфон и не без внутреннего трепета включил. Аппарат загрузился, зацепился за сеть, показав три линеечки и значок 4G. И первое, что я услышал, сигнал рабочего мессенджера. «Куда ты пропал?» — писал ЕП. «Не могу с тобой связаться. Про ваш город какие-то страсти рассказывают. Ты жив там вообще?» Я не стал отвечать. Он все равно увидит, что я прочитал, но не буду спешить. Не знаю, хочу ли я снова в эту карусель. Большие данные и просто данные. Мониторинг, анализ. Мониторинг анализа и анализ мониторинга. Ядерную бомбу тут определенно не сбросили, и это уже хорошо». «Может, обойдется все?» «Во всяком случае, у нас теперь есть выбор». Вернулся к башне, закрыл проход, отвез жене вещи. Был обфыркан, что не те, не в том порядке и вообще помял. Ну вот, наконец-то пришла в себя. Смотрел на нее и думал, что очень ее люблю и соскучился. И, может быть, будет мальчик. Ну, чисто для разнообразия. Но и девочек много не бывает». А потом понял, что скоро полночь, и надо что-то уже решать. Зашел в комнату к Криспи. Она сидела на кровати, опершись спиной о подушке, и что-то читала на полупрозрачной тонкой пластине. Наверное, это их коммуникатор и есть. Рассказал ей про Андрея. «Ты самая от него пострадавшая», — сказал я. «Как скажешь, так и сделаю». Ну, да. Перевалил ответственность на девочку. Герой. Но это ее мир, ее враг и ее право. И культ ответственности юных у них тут не просто так. Криспи долго молчала, отложив коммуникатор, а потом сказала тихо. «Я поеду с тобой». И мы поехали. Ночью дороги и улицы Альтериона оказались совершенно пусты, и мы без проблем доехали, никого не встретив. Я поставил уазик у стены, чтобы он не бросался в глаза, мы высадились и отошли в сторонку. Типа просто так тут стоим. Андрей не прорывался со стрельбой, не спустился на простыне из окна, не прыгнул с крыши с наволочкой вместо парашюта, просто и буднично вышел из двери. «Приношу свои извинения, юная», — поклонился он Криспи. «Так вышло». «Я не прощу тебе, Туори», — ответила она. «Но сейчас уезжай. Так будет правильно». Он молча кивнул мне, залез в уазик, завел его и, со скрежетом включив передачу, я поморщился, как от зубной боли, поехал. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Я думал, что этот период в моей жизни закончился. Теперь будет что-то другое.